Глава сорок 43. Лили. Наши дни. На грудь давил слон, мертвый разлагающийся слон. Лили втянула воздух и постаралась сохранять спокойствие. Ее одолевали мерзкие мысли, вызывая взрывы боли глубоко в теле. У Джона любовница, Ахана и Грег пропали. И все это ее вина. Если бы она уделяла больше внимания всем им, посвящала больше себя меньше зацикливалась на своих потребностях. Ничего этого не случилось бы. Тоненький голосок говорил, что она нелогична. Отсутствие таблеток заставляет ее терять фокус. Более громкий голос настаивал, что она эгоистичная стерва и заслужила все, что с ней произошло, что Ханна и Грэг пропали, и она ничего не может сделать, чтобы вернуть их. Голоса припирались. К ним присоединился Мамин, и он был любящим и добрым. Она говорила ей ехать домой, уверяла, что полиция найдет ее деток, что она все еще любит Джона, а он все еще любит ее. Только вместе они смогут пережить это. Он тоже страдает. Он хочет, чтобы они вернулись так же сильно, как и она. Даже если он совершил ужасную ошибку, сейчас она нуждается в нем как никогда. Некоторое время Лили сидела, не шевелясь. Голоса спорили, И в основании черепа зародилась головная боль, распространяясь в виски. Одна фраза рокотала громче и четче остальных: "Не останавливайся, пока не узнаешь". Лили втянула в лёгкие горячий воздух. Цепляясь за последнюю мысль, она открыла дверь машины и торопливо выбралась под палящее солнце. Поезд Гибсон жила в доме из красного кирпича в одной из красивейших частей Гримстоуна. Крыльцо обрамляли горшки с цветами, а на стене висело подвесное кашпо в форме свинки, переполненное розовыми фуксиями сорта Балерина. Через несколько секунд дверь открыла женщина средних лет. По черным разводам туши вокруг глаз было видно, что она плакала. Здравствуйте. Женщина была хорошо одета в повседневные серые брюки и белую блузку. Она выглядела хрупкой. Миссис Гибсон. Да, а вы Ох, вы же мама Грегори, верно? Почему вы здесь? Мои дети пропали. Я пытаюсь помочь полиции найти их. Мне надо поговорить с пояс». Ох, ох, конечно, да. Полиция уже беседовала с ней, но, пожалуйста, входите. Боже, надеюсь, мой сын не причастен к этому. Нет, конечно, нет. Он не стал бы. Лили шагнула в аккуратную чистую прихожую. Слова женщины заставили ее замереть на месте. Что вы имеете в виду? Миссис Гибсон схватилась за лицо, в глазах блестели слезы. Полицейские приходили поговорить с пояса и искали Майка. Они нашли его пару часов назад. Он задержан. Мне не говорят за что. По бокам от нее появились две маленькие девочки, обняв ее ноги. Странно. Лили всматривалась в женщину, пытаясь определить, скрывает ли она что-нибудь. Миссис Гибсон вытерла слезы и показала на девочку справа от себя. Это пояс. Спрашивайте все, что нужно. Пой, ответь на все вопросы миссис Вудс. Пойс выглядела встревоженной. Миссис Гибсон посмотрела на младшую девочку и сказала: "Пэтл, пожалуйста, иди к себе в комнату и поиграй немножко". Младшая девочка развернулась и убежала наверх. Дом был чистым и пах свежепостиранным бельем. Миссис Гибсон отвела всех на кухню, посадила за стол и взяла дочку на колени. Поезд был незрячим ребёнком с привычкой сосать волосы. Лили села напротив пары, не в состоянии унять дрожащие руки. Ты знаешь Аврору? Да, она учится в моем классе. Она лучшая подруга Грега. Здорово. Что, Шаврора сказала, что у Грега есть тайная подруга, которая передает ему тайные письма. Эта подруга сказала Грегу, что у нее дома живет фея. Ты не знаешь, кем может быть эта тайная подруга? Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Пойс покачала головой. Я не знаю. У Грега нет других друзей. Мальчики его не любят. Я знаю, что он верит в фей, потому что он всегда пишет о них в своих сочинениях. Аврора тоже верит в фей. Я нет. Фей не настоящие. Только глупые люди верят в фей. Расскажи мне немного про Аврору. Какая она? Пойс сморщила носик. Она странная. Она врет ради внимания. Про что она врет? Про фей. Она всем говорит, что они существуют, а их нет, и Деда Мороза нет. Она врет учителям. Поиск нахмурилась и высунула язык. Через мгновение она охотно закивала. Да, пятницу она соврала мисс Милс, что у нее болит голова. Она сделала это, чтобы не читать. Мисс Милс, помощница учителя Да, она очень хорошая, сказала Пойс. Откуда ты знаешь, что Аврора соврала? «Ей хотелось продолжать строить лодку Титаник. Мы все строили ее вместе. Было очень весело. Грег тоже строил. Строил, а потом вышел. Ты знаешь, куда он ходил? спросила Лили, подаваясь вперед. Я думаю, он ходил в туалет, но его долго не было. Я знаю, потому что когда он вернулся, Хюи пошутил, что он опорожнился. Пойс, не используй это слово, пожалуйста, сказала миссис Гибсон. "Прости, мамочка", Лили сдержала себя. "Пойс, ты не первая из детей говоришь мне, что Грега никто не любит. Можешь рассказать мне почему?" Пойс посмотрела на мать, словно спрашивая разрешения. Миссис Гибсон обеспокоенно взглянула на Лили, потом кивнула дочери. "Потому что он гомик", радостно выпалила девочка. Так говорят Хю и другие мальчики. Мамочка, можно мне теперь идти играть?